что же ему делать? Отрезанный от планирующего его дочери, он не мог предотвратить убийство пространственника, ведь в этом был конец работы группы. Если то, что сказал ему планирующий правда, то под угрозой находится сам план, потому что для его безопасности был очень важен способ, которым пространственнику удавалось перемещаться, не отталкиваясь от чего-либо. Нереактивная тега И все же планирующая машина не позволит ему...» Он моргнул, и Комтова в глазах снова обрела четкость очертаний. «Планирующая машина», — громко сказал он. «Что ты говоришь, Стив?» — простонал о порту. «Что ты задумал?» Но Райленд не ответил. Он сел за клавиатуру телетайпа и твердой рукой напечатал сообщение обо всем, что произошло. Полковник Готлинг предумышленно противостоит приказам Донны Криири и самой машины. Пространственник в опасности. Опасность угрожает самому плану. Он кончил печатать и ждал ответа. Он ждал долгие минуты, пока о порту и девушка шептались за его спиной. Невероятно, что машине требуется столько времени на ответ. Лихорадочно Райленд спрашивал себя, что это? Перерезаны провода? Или машина так перегружена, что сообщение не было принято? Он нагнулся и не вполне осознавая, что делает на самом деле, проверил, вставлен ли штепсель в розетку, но тут телетайп вдруг зажужжал и застучал, словно поражённый молнией Райлен вскочил, но сообщение было невероятно кратким. Оно состояло из одной буквы П. Принято и понято, дружелюбно сказал Портер из-за спины Райленда. Ого, Стив, это всё? Вот тебе и машина, видишь? «Нам спрашивать и спорить не положено». «Эй, Стив, ты куда?» Но Райленд уже вышел. Он поспешил к генералу Флимару. Он потерял время зря уже, довольно поздно. Придется разбудить генерала, но сейчас он об этом не думал. Он робко постучал в дверь и тут же, без паузы, стучал кулаком. «Минуту-минуту» послышался ворчливый голос, потом дверь распахнулась. Генерал был уже в пижаме, пурпурной куртке и полосатых аллопурпурных штанах». Воротник и манжеты украшали витые серебряные шнуры, и комната позади него утопала в ковре серебряного цвета. Это производило ошеломляющее впечатление. «Райленд!» — раздраженно проворчал Климер. «Какого дьявола вам нужно? Мне необходимо поговорить с вами, генерал!» Он не стал ждать разрешения войти и проскользнул в щель между генералом и дверью. Потом то, что он увидел, заставило его застыть на месте. и забыть даже о чрезвычайно важном деле, с которым он пришел. У камина стояла статуя, сверкающая серебристая статуя девушки. Но она двигалась. Она открыла глаза и посмотрела на Райленда. Медными губами она спросила, а это кто? «Пойди в другую комнату», — рявкнул генерал. Серебряная статуя пожала плечами и пошла к двери. Это была не статуя, а живая девушка. Это стало ясно Райленду, едва он увидел, как она двигается. Райленд не верил глазам. Девушка вся покрытая серебряной пыльцой. Даже волосы у нее были серебряные. А у генерала-то с личной жизнью все в порядке. Но сейчас это не касалось его. «Сэр, полковник Готлинг намерен уничтожить пространственника», быстро сказал он. «Я опасаюсь, что он преднамеренно хочет саботировать наш проект». Лицо генерала неожиданно преобразилось. Глаза по-кошачьи скользнули вниз, черты лица приобрели каменную твёрдость. "Продолжайте", сказал он секунду спустя. "На это всё, сер. Разве не достаточно, если полковник Готлинг не прекратит увесечение, то убьёт несчастное животное, в этом я уверен. Мисс Крийри оставила совершенно определённые приказы". "Подождите", сказал генерал, но не предложил сесть. Повернувшись к Райленду спиной, он направился к рабочему столу, нажал кнопку на селекторе и склонился к микрофону. "Готлинг", завопил он. "Идите ко мне, здесь Райленд". Из динамика послышалось бормотание. Динамик был направлен вод действия, Райленд не мог разобрать слов. "Быстрее", прорычал генерал, прекращая дискуссию и выключился. Не глядя на Райленда, он тяжело опустился в кресло. Прикрыл ладонью глаза и просидел так до тех пор, пока не послышался короткой стуга в дверь. Вошел полковник Готлинг. На лице его не было и тени, и тревоги, и он был не один, улыбаясь и кивая, за ним следовал оператор-майор Чаттеради. «Такая прелестная комната, генерал, в самом деле прелестная. Только истинно утонченный вкус способен преобразовать наши унылые бараки в «Заткнись».